Глава 22. М. Зи. Было в Рос что-то крайне раздражающее. Она считала себя расслабленной мамой, но на самом деле она была все время на стрёме и следила за каждым движением Кью. Например, когда они выбирали еду в кафе. Зи сразу решила, что заказать — Сегодня, например, у Зи было настроение поесть японской лапши. Так что, когда Роуз повезла их домой после верховой езды и сказала, где они сегодня остановятся пообедать, Зи тут же точно определилась, что будет есть. Она почти чувствовала вкус хрустящих побегов, кусочков моркови и грибов шиитаки толстых ниток лапши в соевом соусе и то, как они будут тягуче скользить между губ, когда она будет их всасывать в рот. «Что ты закажешь, Зи?» — спросила Эмма Кью. Наверное, уже в третий раз. «Японскую лапшу», — ответила Эмма Зи. «Хм», — ответила Кью с обеспокоенным видом. Зи склонила голову на бок. «А ты? Ты что закажешь?» Глаза Кью округлились. «Еще не знаю». «Как думаешь, мне понравится эта японская лапша?» «Не узнаешь, пока не попробуешь», — жизнерадостно сказала Зи. Ее папа всегда так говорил. «Может, мне лучше взять просто макароны с маслом?» Зи вздохнула. «Конечно, ты можешь их взять. Но ведь ты их и так каждый раз берешь». Роуз нахмурилась и посмотрела на Кью через салонное зеркало. «Как насчет пасты пине, Кью? Помнишь, как она тебе понравилась в прошлый раз?» «Спагетти с тефтелями — это, конечно, здорово, но мы вчера ели папину корейку. Немного ли говядины получится?» «Ага», — с сомнением сказала Кью. «А если тебе хочется разнообразия, можешь взять детские макароны с сыром», — предложила Роуз. Машина свернула на парковку и направилась к трепещущему навесу. «Помнишь, к ним еще можно взять яблочный соус и хрустяшки? Или на выбор брокколи и ананас?» «Да, наверное». — нерешительно произнесла Кью. Зи улыбнулась. В очереди Эмма Зи стояла впереди и слушала, как Роуз без конца предлагает варианты. «Я знаю, ты любишь салат, милая. У них есть веракрус с курицей, а мне лично нравится греческий. Или можно заказать цезарь с курицей, или без. Тебе же нравится цезарь? Там ведь такой хрустящий-прихрустящий салат Ромен. Так что, как Ю. Может быть...» «А есть еще лапша с курицей. Тебе ведь нравится лапша с курицей, правда?» «Она слишком соленая», — сказала Кью. За столом Эмма Зи, жуя свою лапшу, заметила. «На самом деле она не японская, но мне она просто нравится». «А почему она не японская?» — спросила Роуз. Мм, сказала Зед, хлебово лимонад, но можно сказать, что она похожа на японскую. Когда мы летали в Йокогаму на Новый год, папа отвёл нас в самый вкусный ресторан. Но он был не очень-то красивый. У них там даже столов не было. Он был рядом с вокзалом, и ели там в основном бизнесмены. Там было всё в дыму, и надо было стоять у длинного стола и есть лапшу с бульоном из мисок. Лапша называется соба. Ее делают из гречки. Собу кладут в этот острый суп, разбивают сверху яйцо, и ты его съедаешь почти сырым. Повару я очень понравилась, потому что папа научил меня, как сделать заказ на японском. И повар дал мне еще одно яйцо, и стоило это всего 350 йен». Она перевела взгляд от тарелки на Роуз. «Это примерно 3 доллара». «Ничего себе!» — сказала Роуз, быстро моргая. «Мам, мне это не нравится», — сказала Кью и отодвинула тарелку, не съев и двух ложек. Это была тайская зеленая карри с креветками. Роуз заказала ей это блюдо, когда Кью не смогла решить сама. «Определенно неподходящая еда для Кью, которая была невероятно капризна в еде, хотя ее родители притворялись, что это не так». «Моя мама делает очень вкусное карри», — сказала Зи. Она подхватила побеги фасоли и кинзу из своей миски и почти не жуя проглотила. Мы ходили на рынок специй, кажется, в Бангкоке или в Чангмае. В общем, она купила особые приправы и готовит с ними карри и тайскую лапшу. Но они уже почти закончились. «О, ну тогда, наверное, придется вам просто слетать в Таиланд и купить еще. Так ведь?» — предположила Роуз с жутковатой улыбкой. Зи покачала головой. Нет, этим летом мы поедем в Мачу Пикчу. Вот как. Твоя мама не говорила. А ты сказала Силея?» Кому? «Силея. Она из Перу. Эмма Зи молчала. Она убирается у вас в доме три раза в неделю, уточнила Роуз. А, силе-а, сказала Зи, поскучнев. Я ее видела всего один раз. Девочка подумала о бумажных животных, которые все появлялись в ее комнате после уборки селей. Вчера она как раз нашла розового слоника на комоде. Зи развернула его, как и других, но так и не поняла, как сложить фигурку обратно. «Она и у нас убирается», — сказала Кью. «Да, но только раз в две недели», — поспешно добавила Роуз. Зи посмотрела на маму Эммы Кью, допивая лимонад. Роуз глядела на нее совсем недобрыми, а скорее даже злыми глазами. Зи подняла брови и сосредоточилась на остатках своей вкуснющей лапши. Да уж точно, мама Кью иногда очень сильно раздражала и даже пугала.